Глава 15. Вариант развития. Саш уже хотел громко хлопнуть дверью машины гостя, как завершающий аккорд разыграны сцены конфликта, и вдруг сознание резко ускорилось. Мир почти замер. И Саш. Ракетная атака со стороны океана. Враг находится за пределами зоны сканирования. Классная рядом мало ракета морского базирования. Перехват управления невозможен. Данных для взлома канала недостаточно. Обнаружен дрон наведения над скалах, подсвечивающий лазером автомобиль гостя. Демон среагировал мгновенно. Времени на размышления почти не оставалось. Огненный щит, сформированный с помощью инфомодуля из острола, прикрыл автомобиль секретаря, а в сторону дрона полетело несколько разрывных игл с огломёта, хранившегося в кафе. Несмотря на то, что электронный наводчик развалился на куски, ракета успела захватить цель. Вокруг прозрачной сферы защиты забушевал огненный смерч, осветивший ночные окрестности. Резкий удар взрыва заставил вылететь стекла из окон ближайших поместьй, выкупленных липусом. Ири Сана во дворе получила такое же предупреждение об атаке и одновременно с мужем активировала защитный экран. Локальный щит уплотнившегося воздуха прикрыл дом от ударной волны и осколков. Радиуса его действий хватило и Осовняк совершенно не пострадал досталось тем постройкам, которые не попали под купол. Металлические ворота сорвались с места, как лиц дерева, и превратились в решето, а часть прилегающей ограды снесло взрывной волной. Через несколько мгновений огненный вихрь стих. «Э-э-э-э... что это было?» Брайс с опаской высунулся из двери автомобиля, изумленно глядя на окружающее разрушение. «Кто-то пытался нас уничтожить». А задача на почесал затылок Саш. Вы точно отменили приказ для военных о нанесении удара? В этом случае ракета должна иметь гораздо большую мощность и попасть в дом. Какой смысл стрелять в мою машину? Нет, похоже, в игру вмешался кто-то третий. С недоумением покачал головой Брайс, быстро просчитывая в уме ситуацию. Кстати, почему мы до сих пор живы? Что за сфера возникла вокруг машины во время взрыва? Шаманские штучки. Хитро поглядывая на собеседника, усмехнулся Саш. Мы не такие чудеса можем творить. Духи моря защищают своих адептов. Шаманские, значит, растерянно пробормотал секретарь. Хотя объяснение произошедшим событиям подходило идеально, но поверить в это не так-то просто. Брайс чувствовал, что собеседник не врёт. Не наблюдал он ни у Саши, ни вблизи никаких защитных устройств, способных создать необычный силовой экран от поражения ракетой. Установка такого щита со стороны вообще выглядела фантастикой. Об этом стоило поразмышлять на досуге, а сейчас необходимо заняться делом. Секретарь набрал номер телефона штаба, предварительно включив громкую связь. Нельзя допустить, чтобы возникло хоть малейшее недоверие у загадочных хозяев поместья, тем более что ему только что спасли жизнь. Каким образом это отдельный вопрос. По мне только что отстрелялись ракетой. Уцелел случайно. Вы ничего не хотите мне сообщить. Разбираемся, господин Фаст. Приказ на учениях отменили по вашему звонку. Станция наблюдения засекла несанкционированный ракетный залп в 50 км от столицы. В настоящее время там нет ни одной нашей пусковой установки. Источник атаки находился в открытом море. По характеру локаторных меток можно определить, что это небольшая подводная субмарина. После запуска она сразу исчезла с радаров. Мы всё время держали под контролем зону поместья. Засечён кратковременный обмен по радиоканалу между городном и Горной грядой. Бригады контрразведки уже направлены в места пеленгации сигналов. Брайс взглянул на Сашу. Там повреждённый дрон, махнул рукой на скалы тот. Боялся, что может прилететь подарочек покрупнее. Духи моря не все сильные. Кто его сбил? Тут же заинтересовался Брайс. Я и сбил. Расстояние не больше половины километра совершенно серьёзным видом ответил ему Саш. А откуда вы о нём узнали? удивился секретарь. Так система охраны дома меня и предупредила об атаке. Видно, предыдущих хозяев вы основательно напугали. Мы лишь немного модернизировали оборудование. В следующий раз проведу вам экскурсию, пояснил Саш. Странно, задумчиво покачал головой Брайс, ловя на слове по поводу экскурсии. Брэйс было с уведомлён, что по заданию Липса различные преступные элементы не один раз делали наскоки на поместье. Бывшие собственники вполне могли потратиться на дорогую систему охраны. Дополнительные факты по владельцам и секретарю возникли, но с ними можно разобраться и позже. Вопрос в том, кому понадобилось убивать гостя вместе с хозяином и кто от этого выигрывает. Даже по поверхностным прикидкам выходило, что покушение тщательно продумано и подготовлено. Действия своих военных можно исключить, хотя Липус имел хорошую связь с армией, но он ею не управлял. В политических кругах республики заинтересованные лица отсутствовали. Вероятность диверсии очень велика, но делать выводы пока рано. Надо подождать результатов расследования военных. Сейчас Брайсу ответили, поскольку атака связана с покушением именно на него. Думаю, сегодня больше взрывов не будет. Угрюмо пробормотал секретарь, опять устраивая в салоне: "Надеюсь на скорую встречу в более приятной обстановке". Вряд ли заговорщики учитывали духов моря, чтобы запланировать резервное покушение. Усмехнулся Саш, захлопывая двери автомобиля. Искин пришёл к тем же выводам, что и Брайс. След заказа тянулся куда-то за пределы республики. Если предположить, что новых владельцев поместья посчитали представителями другого государства, а Брайса полномочным переговорщиком со стороны республики, то кому-то очень не хотелось, чтобы подобный союз состоялся. На сегодняшний момент из списка подозреваемых можно смело исключить начальство ближайших наблюдателей, замеченных с канами. Те слышали перебранку, а значит, стороны не договорились. Заказчик покушения ожидал результатов встречи, наблюдая со стороны с помощью дрона. Для него главное было нанести удар в любом случае, вне зависимости от результатов переговоров и именно после их окончания. Одного секретаря можно убрать более лёгким способом, чем использование подводной лодки и ракеты, точно назначить кого-то врагом ответственным за покушение, пока не представлялось возможным. Вариантов много, но все они требуют тщательного расследования. Слишком мало информации, и эскин затруднялся сделать выбор. Это могли быть и страны из противоборствующих блоков, и компании-конкуренты Липуса. Демон залился, хотя и не показывал гостю внутреннего состояния. Покушений на свою жизнь он не прощал. Проводив глазами уезжающую машину, Саш направился к дому. Ситуация для демонов складывалась не совсем хорошо. Ситуация для демонов складывалась не совсем хорошо. При ракетной атаке пришлось раскрыть перед нежелательным свидетелем некоторые свои способности. Хлипенькие объяснения Саш предоставил, но выглядело это не очень убедительно. Кроме всплывших вопросов о секретности, во весь голос звучали и вопросы безопасности. Диману не понравились неожиданные атаки, к которой он оказался не готов. Просчитать выход неизвестных противников заранее не представлялось возможным, но о безопасности нужно было позаботиться. Придётся основательно поработать над магическими системами защиты, а это займёт приличное время. Одно дело защищать себя и совсем другое весьма обширную зону. К тому же, нужно более качественно обосновать необъяснимые явления, которые будут при этом возникать на территории поместья. И, Саш, сегодняшнее происшествие основательно подточило легенду прикрытия о разведке третьей страны. Необходима новая сказочка, не противоречащая старой, но кардинально от неё отличающаяся. Предлагаю следующее. Под службу другого государства мы маскироваться не будем. Станем небольшой фирмой, нацеленной на использование нетрадиционных технологий. Именно она заключила соглашение со старым шаманом на обучение двух своих представителей и передачу знаний. Промышленное производство изделий мы не потянем. Вы с Ирисаной не сможете непрерывно накладывать заклинания. А других магов здесь пока не обнаружено. Саш, предлагаешь продвигать биотехнологии? И, Саш, есть задача немного доработать лиану, и она вырастит нам всё сама. На биооснову можно накладывать не очень сложные заклинания, а особенность растений в том, что при размножении они автоматически будут повторяться в отростках или плодах. Получится своеобразный биомагический копировщик. Над этим стоит поработать. Даже в звездных мирах пригодится такая технология. Саш, будем параллельно заниматься обеспечением экспедиции к прыжковому кораблю и небольшим производством биопродукции. Думаю, справимся. Ири Сана пока вплотную займется лечебницей. Ночной отдых демонов продлился недолго. Утром навалилось много мелких проблем. Пришлось восстанавливать разрушенные ворота и ограду. К тому же привезли заказанное ирисонное медицинское оборудование. На ремонт и перестановки в помещениях Саш отредил Хортуса. Бывший помощник главаря занимался аналогичной работой в банде и имел соответствующий опыт в управлении людьми. Демон занялся созданием биотехнологий. Сначала пришлось вырастить живую основу. Лианы из кафов, принявших образ густого и раскидистого куста, вполне подходили для этого. Источниками энергии для роста являлись любые биологические смеси или отходы. Хищные лианы изначально относились к всеядному виду живого мира. Рыба и водоросли тоже вполне годились для подпитки. Переделать основу подчинённого растения под требуемые параметры при наличии скины и дьяманской крови оказалось не так уж сложно. За день удалось создать подходящий вариант, который можно в дальнейшем настраивать для выращивания различных видов продукции, изменяя только часть ДНК-кода в отношении плодов. Размножаться полученное растение сможет лишь отростками, поскольку семян у него не будет. К биооснове Саш прицепил инфомодуль Компа. На большее разум модифицированные лианы не тянул, но и этого для управления магической обработкой плодов хватало. Именно ком обеспечивал наложение заклятий на них с помощью специального астрального копировщика функций. Конечно, количество подходящих заклинаний для одного вида биоосновы ограничено, но каждая и так изначально рассчитана на выращивание только определённой продукции. Результаты биопроизводства по внешнему виду будут несколько отличаться от аналогичных устройств, созданных на технологических принципах Как раз для обоснования деятельности небольшой фирмы подойдут объяснения Саша по использованию шаманских технологий и прорывных открытий в области биокомпьютеров. «Даже если кто-то похитит черенок биоосновы, воспользоваться самостоятельно для производства им не сможет. Сам по себе он является всего лишь частью растения. Пусть не обычного, но все же растения». Необходимо, чтобы кто-то наложил на него инфомодуль компа, а это делать могут лишь демоны. В первую очередь Сэш создал биопроизводство наручных коммуникаторов. За счёт применения астральных магических модулей по функциональности получилось не очень сложное устройство. Поскольку у настоящих мозгов Ульяны не так уж и много, и к тому же наручный прибор имеет маленькие размеры, то даже усовершенствованный инфомодуль звёздного коммуникатора работал с производительностью чуть больше сдешнего компьютера. Недостаток вполне оправдывался миниатюрностью устройства и другими достоинствами. Основная функциональная часть всё равно хранилась в Астрале. При первых же испытаниях выявилась интересная особенность. Даже при отключённом блоке полевой связи контакт между биокоммуникаторами не прерывался и осуществлялся на непонятных принципах предположительно, в ментальных волнах самого растения. Поэтому все коммуникаторы связывались между собой на постоянной основе. Сашу пришлось доделывать модуль идентификатора, чтобы как-то разграничить каналы приема и передачи информации. Искин предположил, что существует еще один астральный слой, ответственный за ментал. Но пока он недоступен демонам для восприятия, хотя сами они прекрасно пользуются аналогичной мысленной связью. Дополнительное питание для готовых коммуникаторов не требовалось. Растения продолжали жить и добывали энергию из воды, воздуха и пота самого носителя. Для бесперебойной работы инфомодуля этого было вполне достаточно. Такая вещица была бы востребована даже в космических мирах, поскольку связь вообще не поддавалась перехвату. Искин предполагал, что дальность такой мысленной связи между коммуникаторами очень велика. В своих астралах физическое расстояние между объектами не имеет особого значения. Основную программу для нового коммуникатора быстренько создал Искин. Он же загрузил все справочники, скопированные из земной инфосети, в базу данных. Хотя устройство по меркам космических технологий не блистало производительностью, но объём памяти имел огромный. К тому же, при необходимости его можно было просто расширить. Точно так же имелась возможность наращивания мощности внутреннего компа, но это автоматически повлечет за собой увеличение размеров изделия. На вид, кроме глазных линз, основное устройство походило на узкий пластиковый браслет коричневого цвета. Снять его можно только по команде владельца. Даже при значительных повреждениях происходило самовосстановление изделия, хотя скорость процесса сильно зависела от количества дефектов и поступающей биологической подпитки. Для нового производства Саш построил в подвале небольшую оранжерею. Питались растения биоотходами поместья. Первые 10 биороботов-производителей начали выращивать коммуникаторы. Размеры устройств небольшие, поэтому цикл производства и накладывания инфомодулей занимал не более 3 дней. На ветвях куста могло в день вызревать до десятка плодов полуфабрикатов. Главное, чтобы растениям хватало пищи. Работы по созданию новой технологии и доведение её до ума заняли 7 дней за это время охрана поместья отбила несколько бандитских нападений заранее согласованных с секретарём Липуса столичная пресса по этому поводу подняла большой шум жители с интересом наблюдали за противостоянием хозяев поместья и владельца огромной корпорации здесь хорошо постаралась развлечься раздувая скандал на страницах журнала В конце концов на Липуса основательно надавили влиятельные люди из республиканского совета, заставив прекратить нападки на уважаемых жителей. Глава корпорации под давлением обстоятельств официально отказался от покупки земли и даже передал уже приобретённые участки в новый благотворительный фонд по созданию парка развлечений. Современные аттракционы для туристов обещали значительный доход в будущем. Сразу нашлось большое количество желающих поучаствовать в финансировании нового проекта. Хозяева не сдавшегося поместья дали согласие на строительство парка для отдыха туристов рядом со своим землевладением. Среди всей этой суеты и проблем состоялся разговор с демонами, оставшимися в магическом мире. Алинс жаловался, что с уходом Саши сами собой сошли на нет интересные события, и демонов захлестнула рутина по управлению постоянно расширяющейся провинцией. Война с соседями перешла в затяжную вялотекущую стадию. У церковников начались внутренние волнения на континенте против центральной власти, поэтому флот отозвали домой. Крыловцы предоставили императору освободившиеся от обороны побережья и кадры. Распускать их пока боязно, а держать в готовности накладно. Проблема решилась за счет имперских денег. Сотни кораблей Крилла пришли на помощь пиратам и окончательно отогнали флот южан от имперских берегов. Сухопутные десантные легионы оказались заперты на побережье без снабжения, но сдаваться пока не собирались. Горы все же не были совершенно бесплодной местностью. Какой-то подножный корм войска находили. Надолго ли их хватит вопрос времени? Пока отряд централов так и толкались на границу с имперскими легионами, не имея возможности прорваться к городам через горные ущелья. В общем, Линс с жёнами требовали, чтобы Саш с Арисаной скорее возвращались. Как правило, неприятности и всяческие необычные происшествия сами начинали происходить вокруг Саша. Он словно притягивал к себе невероятные события. В его отсутствие друзья заскучали. Саш пообещал быстрее добраться до корабля и вернуться. Как вариант оставался ещё портал, но оставаться в бурлеске котёл церковником демону очень не хотелось. Да к тому же это опасно. Кто знает, куда занесёт демона неисправный портальный переход. И, Саш, у меня и раньше возникали подозрения по поводу твоего влияния на реальность, но сейчас они уж слишком явно подтверждаются. Похоже, твой странный хаос не зря забросил адепта в нашу вселенную. Саш, Да, заметил я, что обычное моё вмешательство приводит к кардинальному изменению и ускорению течения многих процессов. Но ничего с этим не могу поделать. И, Саш, думаю, ничего делать и не надо. Если бы не ты, я бы так и прозибал во вневременном кармане. К тому же, увеличение вариативности Вселенной ведёт к повышению её устойчивости. Работай дальше, проводник хаоса. Саш с радостью продолжил бы работать дальше, как советовал Искин, но пришлось покинуть оранжерею и идти встречать очередного посетителя. К демонам неожиданно нагрянул бывший подопечный Алиот Борд. Дела у экс-миссии складывались не совсем удачно. Возвращение в островную республику прошло не так гладко, как тому хотелось. В историческом институте его никто не ждал. Нишу контрабандной торговли антиквариатом уже давно занимали другие люди. Учиник профессора Карон Лин сохранил за собой лишь несколько основных каналов поставки. Попытка академика вернуть себе былый объём нелегальной торговли натолкнулась на сильное противодействие. В одной из стычек серьёзно пострадал Карон. Городские сколапы не брали за лечение и давали помощнику время не больше недели. Пуля, пробив переднюю часть черепа, отразилась от задней и засела в мозге. Достать её известными медицинными методами не представлялось возможным. Они узнал, чем собирались заниматься бывшие наёмники. После проникновения сюда разговоры по обустройству демоны вели не скрываясь от подопечного. Всё равно обмен особо секретной информацией между ними шёл на мысленном уровне. Конечно, во всякую чертовщину и магическое мракобесие я по-прежнему не верю. Да и не показывали мне церковники ничего такого, бормотал профессор, сидя в гостевой комнате перед бывшими наёмниками. Но некоторые заслушанные разговоры наводили на мысль, что не всё так просто в этом мире. По крайней мере, от двустороннего воспаления лёгких меня вылечили за несколько минут, всего лишь надев на шею ожерелье из драгоценных камней. И, Саш, а иерархи церкви не дураки, лечебные амулеты для собственных нужд используют вовсю. Саш, главное, чтобы население об этом не узнало. К тому же, для оздоровления мессии можно и пренебречь правилами. Я видел у вас походные сумки, продолжал мысль Эллиот. Не найдётся ли там подобной вещицы? И народный предмет в башке не то же самое, что вирус или инфекция, покачал головой Саш. Так что шансов нет, сник профессор. Я этого не говорил, задумался демон. Насколько он догадывался, проблема у медиков возникла только из-за невозможности извлечь посторонний предмет без повреждения мозга. Ирисана, левитация я легко выведу пулю по тому же каналу. Саш, если пациент до сих пор жив, то можно попытаться. Мозг всё же такая штука, о которой даже маги не имеют полного представления. Если ты будешь работать в реальном мире, а я помогу из астрала, восстанавливая ауру, должно что-то получиться. Другого шанса у человека всё равно нет. Мы ничего не обещаем, но попробуем помочь. Подвела итог разговор девушка кое что с собой из другого мира мы захватили. Обрадованный профессор тут же помчался обеспечивать перевозку пациента из республиканской больницы в лечебницу к наёмникам. Уже через час к воротам поместья подъехал реанимобиль. Саш сам встречал гостей. Первым из кабины с водителем выбрался Эллиот. Извините, сначала занялся профессор, но потом чуть понизив голос, затараhtел С нами мой старый друг из столичной клиники, который пытался оперировать Карна. Он думает, что какие-то шарлатаны забеле мне голову и хотят содрать денег за невозможное. Про академика ничего не знает. Недавно обследовал меня в связи с неожиданным восстановлением памяти. Так-так, из салона показался худой как щепка человек в очках и медицинском халате. Это и есть ваш экстрасенс? Он с сарказмом посмотрел на профессора. «Что вы!» – улыбнулся Саш. «Разве по роже не видно, что мне подходит только работа рубщиком мяса на рынке?» «Ха-ха-ха!» – немного смутился гость. «По крайней мере, юмор присутствует!» «Экстрасенс – моя жена, тоже весьма упитанная особа. Она ждет нас в процедурном кабинете», – пояснил Саш, давая команду охране открыть ворота. «Вы в курсе, что пациенту необходимы стерильные условия?» Есть небольшая вероятность, что организму удастся справиться с заражением. Тогда пациент сможет жить и с пулей в голове. К счастью, ни раневой канал, ни сама пуля не задели ничего существенного, а инфекция убьет человека очень быстро. С подозрением, глядя на Саша, проворчало светило медицины. «Едем к дому, там разберемся», – буркнул Саш, загоняя профессора к водителю, а сам становясь на подножку кабины. Медику ничего не оставалось делать, как нырнуть обратно в салон. Машина, следуя указаниям Саши, заехала в крытый гараж дома. Там уже ждали четверо медицинских работников из числа прислуги. Они аккуратно сгрузили катальку с пациентом, увешанную всевозможным оборудованием, и потащили её в кабинет к Арисане. Немного удивлённый мини-нейрохирург, оглядываясь по сторонам, последовал за ними. Обычно у экстрасенсов не бывает прислуги с медицинским образованием. Глаз у врача был наметанный, и по обращению с аппаратурой он понял, что весь персонал с ней прекрасно знаком. «Что-то не похоже, что здесь практикует экстрасенс», шепнул он на ходу Элиоту. «И все-таки это так», — отозвался академик, все меня рядом. «Сам увидишь, если тебе разрешат присутствовать при операции». «Пусть только попробуют запретить», — зашипел незваный ревизор, как рассерженная кошка. Когда санитары доставили каталку в процедурный кабинет Корресани, Та только взглянула на них и людей вымела из помещения как метлой. Тяжелую руку владелицы лечебницы кое-кто уже почувствовал на себе. Сочковать и лениться она персоналу не давала. Все распоряжения должны выполняться мгновенно. Взгляд у девушки, особенно усиленной магией влияния, подействовал даже на светило медицины. Тот с трудом удержался, чтобы не выскочить из комнаты вслед за персоналом. И Саш... Воистину врач останется. Он сможет передавать нам сложных пациентов в Епсиль. Глянул я на человека. Похож по характеру на профессора. Есть свои секреты, но для общей цели можно использовать. Мысли у него лёгкие. Повторять мысленное давление Ирисана не стало. Навешанные на катальку приборы могли бы помешать работе. Девушка решила их не уничтожать, просто накинула заклинание нейтрализующее электрическое поле. Экраны и индикаторы мгновенно погасли. Взгляд, брошенный на дернувшегося врача, остановил бы и бронтозавра, так что ошарашенный медик не сделал ни шагу и задавил в горле, готовая вырваться, нелицеприятное восклицание. Ирисанна вновь повернулась к пациенту и начала работу. Вытащить пулю целиком не представлялось возможным. При деформации она сплющилась и получила размер больше раневого канала, да еще и засела почти в центре головы. Слабое заклинание земли порезали кусочек металла на мелкие части, а с помощью воды и воздуха эти осколки самостоятельно вышли наружу. В магии жизни знали множество заклинаний влияния на организм человека, так что Ирисана основательно попрактиковалась. Саш в это время контролировал ауру пациента, подкачивая энергию в жизненные контуры, которые теряли нормальное свечение. Такая подпитка позволяла организму более энергично восстанавливать повреждения. Врач ауры не наблюдал, но зато видел, как из подрук девушки из черепа пациента вываливаются мелкие кусочки металла. Левитацию предметов он встречал лишь у фокиров в цирке, но а там были фокусы, а здесь отчётливая реальность. Врач по результатам обследования прекрасно знал, где находится опасный предмет, и чтобы раздробить его, не повреждая мозга, нужна невероятная сила и точность. А ведь в комнате не было никакого оборудования. Заклинание, нейтрализующее электричество, исчезло, и приборы заработали вновь, радостно перемигивая зелёными огоньками. Судя по показаниям, пациенту ничего не грозило. Все параметры находились в норме. А, пару часиков поспит и будет как новенький, вздохнула Рисана. Такую операцию она делала первый раз. Если бы не помощь Скина в ювелирном контроле заклинаний, ничего бы не вышло. Это же невозможно! Ашрашина выдохнул врач. За всё время операции он дышал через раз. Индикаторы приборов не могли ошибаться, особенно сразу все показывая хорошее состояние пациента. Духи моря и не такое могут. Таинственная улыбка пробежала по лицу девушки, превращая его из каменного изваяния в симпатичную физиономию. Как же так, не понимая происходящего, ворчал врач. Ни в каких духов он не верил, хотя прекрасно знал, что иногда молитвы помогают. В данном же случае молитвы, если они и были, не только дробили металл, но и вытаскивали его из живого мозга. — Пойдем подкрепимся, что ли? — довольная собой предложила Эрисана, поглядывая на мужа. — Я так и думал, — усмехнулся Саш, провожая жену из комнаты. — Уже распорядился. Накрытый стол ждет труженицу из сопровождающих лиц. — Надеюсь, и нам что-то перепадет. С утра ничего не ел. Радостная улыбка пробежала по лицу профессора, когда он тащил за собой, как на буксире, что-то бурчащего себе под нос старого друга. Элиот верил бывшим наёмникам. Эти люди вполне могли сотворить чудо. Раз они сказали, что ученик будет как новенький, значит, так оно и есть. Этого ему было достаточно. Он-то точно знал, что чудеса возможны, особенно если ты не понимаешь, как они происходят. С медиком знакомство состоялось за столом. Эллиот представил его как шерха Достона, главного хирурга одной из частных столичных клиник. Сначала гость лишь кивал и механически пережевывал подаваемую слугами еду. Недавняя операция потрясла основы мировоззрения врача. Он осознавал, что видел не все происходящее в черепе пациента, но и этого хватило. Наконец, врач немного пришел в себя и принялся закидывать Эрисану вопросами. Но что может рассказать зрячий слепому? Единственное, что объяснил гость, девушка видит и ощущает больше обычного человека и использует скрытые возможности организма. На общей волне разговора Саш как бы невзначай упомянул о неких старых знакомых, наладивших производство личных коммуникаторов на базе новейших биотехнологий. Элиот удивился. Вряд ли у наёмников с другого мира могли здесь существовать такие знакомые, но у него и своих тайн хватало, поэтому профессор промолчал. Подозревая что-то интересное, Шерк Достан начал расспросы о приборе. После операции легко было догадаться о необычном применении шаманских техник, о которых рассказывала Эрисана. Невероятные возможности устройства врача заинтриговали, и он попросил достать такое оборудование для личного использования. С довольной улыбкой Саш тут же протянул гостю упакованный в плёнку коммуникатор с наклеенным на него листком короткой инструкции. На самом деле, вместо упаковки использовалась мембрана, выращенная кustom производителем, но она мало чем отличалась от обычной синтетической плёнки, разве что порачнее, поскольку являлась как бы скорлупой самого плода. Владельцем коммуникатора становился человек, разорвавший мембрану, так как сразу запоминалась его ДНК. Следующим шагом владелец должен оторвать листочки линз и вставить их в глаза. После этого устройство включалось и через глазные экраны начиналось подробное знакомство с возможностями оборудования. Проделов, описанные в короткой инструкции манипуляции, Шерх сразу озадаченно завис, пытаясь разобраться с прибором и вообще с ситуацией. Ничего подобного он не встречал. А ведь вы не наёмники, задумчиво рассматривая бывших телохранителей, тихо пробормотал профессор. Ну, не только наёмники, Перечислять все нашу специальности дня не хватит. Хитро улыбнулся Саш, кинув довольный взгляд на выпавшего из реальности врача. Никогда не верил в экстрасенсов, но судя по тому, что я сегодня видел, твоя жена маг. Ведь я точно знаю, что никакого шамана, якобы вас обучавшего, нет в природе. Склонившись к уху Саши, прошептал профессор «Не буду отрицать. Магией мы тоже балуемся, но фирма, производящая новое устройство, существует. Хотя и создали мы ее сами», – кивнул Саш. Наступил удобный момент для использования Академика и его контрабандной сети. «Насколько я понял, на прежние рынки вас не хотят пускать конкуренты. Предлагаю торговать коммуникаторами по баснословным ценам. Четверть продажной стоимости ваша. Если посмотреть на моего внезапно замолчавшего друга, вещица занимательная». Оглянулся на медика Эллиот. Ваш экземпляр, протянул ему Сэдж, с запакованный коммуникатор. Скоро и второй гость ушёл в транс. Лишь изредка бросая задумчивые взгляды на парочку довольных хозяев поместья, оторвать от изучения подарка устариков удалось только сообщением о приходе в сознание бывшего пациента. Они кинулись к нему в палату и обнаружили Карана сидящего на каталке и осторожно снимающего с себя липучки датчиков. Шерх сразу использовал полученные за счёт коммуникатора возможности, обследовав пациента в различных диапазонах. Инфракрасное излучение и ультрафиолет доступны плодам лиан. Даже запаховое зрение присутствовало, но из-за отсутствия набора готовых эталонов не могло пока использоваться. Считав к тому же последние показания с экрана медицинской электроники, врач сделал вывод: пациент почти здоров. В этот раз у Шерха разум с логикой не конфликтовал. Новейшая биотехнология могла объяснить и не такие фокусы. Подарок на руке отметал любые возражения. Покидал гостеприимное поместье врач на автомобиле к клинике в приподнятом настроении и в полном согласии логики и реальности. Он ещё раз уверился: большая часть экстрасенсов шарлатаны, а вот наука, создающая уникальные разработки, может очень многое. Хозяева лечебницы показали ему лишь малую долю возможностей новой ветви медицины. Шерх очень рассчитывал не прерывать перспективное знакомство. В другую сторону на предоставленном наёмниками микроавтобусе следовали профессор со своим учеником, обсуждая способы и удивительные перспективы снабжения контрабандного рынка новыми устройствами. На руке у Карана тоже красовался браслет-коммуникатор, а в небольшом кейсе профессора находилось сотня новеньких приборов. Вернуться к активной работе Сашу не дал приезд очередного посетителя. Похоже, все сговорились на ментальном уровне, и сегодня в покое Демону от них не будет. Прибыл секретарь Липусова с эскортом. Автомобиль Брайса сопровождали две военные машины: в одной сидел взвод охраны, а другая несла на себе вооружение для воздушного прикрытия колонны. С моря акваторию патрулировал катер береговой охраны. Только оказавшись под крышей особняка, секретарь чуть расслабился. Последнее покушение стало сильнейшим испытанием для его храбрости. Окончательно успокоился он только в кабинете демона. Как через некоторое время рассказывал гость, следователям не удалось найти виновника в прошлого нападения. Территорию вокруг поместья контролировал единственный вражеский дрон, сбитый Сашем во время атаки. Управлял аппаратом человек, спрятавшийся в автомобиле, стоявшем в окраинных кварталах столицы. Сгоревшую машину обнаружили, но следов диверсанта установить не удалось. Свидетелей, способных описать человека, покинувшего машину, не нашлось. Дрон оказался обычным, купленным в одном из магазинов столицы, а лишь модуль наведения, судя по оставшейся маркировке, производился в Республике Онки, благополучно добиваемый другими тремя военными блоками. Трофейное оборудование такого типа имелось в любой из армий. Ничего интересного изучение модуля для следствия не дало. Полностью контролировать присутствие чужих подводных лодок в водах нейтрального государства задача перед военными не ставилась, и отследить пустившую ракету субмарину не удалось. Возможно, поэтому политики, предчувствуя возможные военные действия, и решили выбрать одну из сторон в предстоящем конфликте. Всё равно остаться нейтральными во всей общей войне в любом случае не получится. Из-за множества политических и экономических связей с Акталоном выбор был однозначен. Не зная всего, полиция и военные недоумевали, кого могла привлечь конфликтная ситуация между уважаемым промышленником Липусом Сормом и местными владельцами спорного поместья. Ракетная атака на секретаря Липуса и хозяев дома не укладывалась ни в какие рамки. Тем более, ничего интересного про владельцев поместья раскопать не удалось. Выглядели они типичными представителями местного этноса, разве что несколько отличались по габаритам. Дотошная пресса, не без помощи Торы Ант, даже раскопала связь собственников спорных земельных угодий с жемчугом, сразу отнеся их к разбогатевшим рыбакам, открывшим новую залив Шракови. Приоритетным стала версия нападения на секретаря врагов концерна Липуса. Именно поэтому теперь Брайсу выделили такую охрану. По поводу возникшего щита вокруг машины при ракетной атаке секретарь пока вопросов задавать не стал, предполагая, что больше того, что получил в прошлый раз, ничего не услышит. Сэрш сам немного коснулся этой темы, показав несколько фокусов из арсенала мечников. Как в своё время демона, так сейчас и секретаря поразил удар обычного ножа, разрезавший металлический штырь. Усмехаясь, Саш пояснил, что люди сильно недооценивают внутренние резервы человеческого организма. Когда разговор зашёл о работах по созданию подводной базы, секретарь попросил дать разрешение на увеличение расщелины, где располагалась стоянка для яхты, подвозить строительные материалы как для открытой, так и подводной стройки, а лучше морем. Единственное место, где могли бы пришвартоваться и разгружаться транспорты, находится на территории поместья. Если хозяева позволят немного расширить пространство в расщелине, то там хватит места не только стоящей на прикуле яхте, но и баржам. А в настоящее время ничего серьёзного к пристани не причалит. Саш возражать не стал, но вместо оплаты попросил снабдить его небольшим судном ледового класса, пусть даже старого типа, но с прочным корпусом, способным противостоять льдам у северного континента. Небольшая яхта не подходит для кругосветного путешествия по опасным местам, в которые собирается отправиться семья неожиданно разбогатевших рыбаков. Брайс сразу позвонил подчиненным. Корпорация частенько производила ремонт различных судов. Ледокола в наличии, конечно, не нашлось, но невостребованный сухогруз ледового класса, конфискованный за долги, обнаружился на дальней стоянке. Ничего лучше Саш даже желать не мог, сразу согласившийся с предложением. Уже в конце встречи, в виде учения Брайса по объяснению состояния судна, Саш проговорился, что совсем недавно по каналам академика ему предложили интересное устройство. Цена весьма приличная, но, как оказалось, оно того стоило. Перечисление достояниес коммуникатора Брайсу заинтересовало. Про связь с Сашисом с академиком он и так знал, так что предложению не удивился. Стоимость в 10 раз выше цены хорошего компьютера гостя не испугала. Облегчив счёт корпорации на полмиллиона энергонов, Брайс покидал поместье с пятью коммуникаторами в кейсе. Следующий день. Кабинет Липуса. И что, специалисты не нашли никакого подвоха? Виртия в руках у упаковку с коммуникатором уставился на секретаря Липус. Они вообще ничего не нашли, поскольку даже не знают, что искать. Недовольно скривился Брайс. Мне всегда казалось, что у нас в штате достаточно опытные электронщики, но в данном случае они оказались бессильны. Невероятная штуковина. В браслете прослеживаются некоторые аналогии с электронными блоками. Выявить их удалось лишь на наличие небольшие повреждения устройства. Система самодиагностики точе сообщала процент падения определённой функциональности. Насколько мне сказали, блоки выполнены на базе фантастических биотехнологий. Кто-то смог заставить работать клетки растения как информационные управляемые ячейки. Несмотря на значительный размер у самих клеток, объём компенсирует этот недостаток. Я уже не говорю об отсутствии охлаждения, обслуживания, ремонта, да, даже обычного питания. Подозреваю, что любители играться с ДНК случайно открыли новые методы создания структур и теперь кодируют функции клеток как хотят. В данном случае получилась наручная вещцица, объединяющая в себе все характеристики рабочего места пользователя, начиная от связи и заканчивая хранилищем данных. Это этот всё-таки коммуникатор наиболее подходящее название построен исключительно на биологических принципах, но полностью копирует на своём уровне обычную технологию только вскрыть, подслушать или помешать обмену информацией между коммуникаторами, пока никому не под силу. И ещё, специалисты не уверены, но вполне возможно, что идентификация пользователя производится устройством не только по отпечаткам пальцев и сетчатке, но и по анализу ДНК. Я поговорил на эту тему с медиками. Если образец сравнивается только с одним эталоном, то быстро провести идентификацию вполне возможно. Но удивляет не это выражает количество используемых технологий. Усовершенствовано всё, начиная от программного обеспечения и заканчивая взаимодействием с окружающим миром. Такую вещь не могли сделать на коленке. На дне не один год трудилась мощная лаборатория, связанная с созданием и изменением ДНК-структуры. Кстати, тот же ДНК-анализ частиц устройства, проведённый в ускоренном варианте, выявил полное несовпадение структур ни с одним известным видом жизни на планете. Это однозначно указывает на искусственное создание. Откуда коммуникаторы могут появиться у владельцев в поместье? Продолжая вертеть в руках устройство, спросил Липус. Это доказывает их связь с академиком. Сегодня информаторы донесли, что аналогичное предложение появилось по контрабандным каналам. Изделия раскупаются как горячие пирожки, даже несмотря на взлетевшие цены. Академик предлагает товар сотнями штук. Это ещё не промышленное производство, но уже опытные партии. Брай всегда следил за слухами в уголовной среде, а информаторы никак не могли упустить такое предложение и сразу донесли хозяину. И не боишься пользоваться Кивнул на аналогичный браслет на руке Брайса Липус. Секретарь, прежде чем ответить, задумчиво покрутил коммуникатор на запястье. Если оно сделано на принципах построения электроники, а специалисты меня в этом заверили, то для того же перехвата сообщений нужна по крайней мере штука такой же мощности. Для производителя нет смысла пихать в одно устройство сразу два. К тому же, как меня уверили те же специалисты, Криптование, используемое при связи, не сможет взломать даже суперкомпьютер. Подумав некоторое время, Липус вскрыл упаковку и приступил к знакомству с устройством. Опытный политех сразу догадался, что систему создавал гений. Для пользователя всё просто и логично, а главное затягивает получше всяких игрушек. Через 2 часа заглядывающие в кабинет подчиненные по-прежнему видели о чём-то увлечённо беседовавших Липуса и Брайса.